шестое. Остаток недели Майк постоянно думала о побеге. За несколько дней четверых младших распихали по приёмным семьям. Pennywise разбывала малышей словно залежалый товар на дешёвой распродаже, твое по цене одного. Сколько времени у Майка осталось? Как далеко они успеют удрать, прежде чем Pennywise распахватится и донесёт о них властям? Что если их поймает инспектор по делам несовершеннолетних? В пятницу Майк Драйл лезнеццо, а вопросы давили на него тяжёлым грузом, вдруг с нижнего этажа его окликнула миссис Годфри. "Майкл, миссис Пенни Уэзер срочно вызывает тебя в столовую, твой брат уже там". Майк выронил швабру и кубарем скатился с лестницы. В столовую он прибежал совсем запыхавшись. Там какой-то человек в рабочем комбинезоне убирал в чемоданчик инструменты, а Пенни Уэзер протирала пианино лимонным маслом. Рядом стояли в ряд три стула. На скамеечке перед пианино сидел Фрэнки, болтая ногами. По нему заглянулась Майкл. "Сядь, пожалуйста, рядом с братом". Он сел. Фрэнки потянулся к его уху и зашептал: "Пенни Везер велела настроить пианино, хочет, чтобы мы сыграли". Майк вздохнул, стараясь успокоить отчаянно бьющееся сердце. "И всё?" Фрэнки кивнул. "Она так сказала". Значит, Фрэнки ещё не отдают в приёмную семью. Майк сам не знал, расстроился он или обрадовался. Человек в комбинезоне закрыл чемоданчик. "Всё готово, миссис Пенни Везер. Я педали починю". Отличный звук ушвы инструмента. Платы не надо, всё для широток. Пенюэ зарадарила его улыбкой. Спасибо вам за вашу доброту. Когда он ушёл, она повернулась к Майку и Фрэнки, уп peer руки в бока. Сейчас придут люди смотреть пианино. Они спрашивали, найдутся ли у нас музыканты, чтобы проверить качество. Не понимаю, почему они сами. не могут это сделать. Неважно. У нас только вы способны играть на этой бряньчалке и не колотить по клавишам. Поварихи говорят, вы какую-то мелодию по вечерам после обеда исполняете, что у них прямо слёзы наворачиваются на глаза, сентиментальные дуры. Вот это и сыграйте, и смотрите, чтобы звучало не хуже, не то обо отправитесь в чулан. Она отвернулась и снова принялась протирать крышку пианино. Фрэнк подёргал Майка за рукав и шепнул: Бабушка же как раз из-за пианино нас сюда устроила. Майк наклонился к нему. Давай не будем злить пане Вайзер. Тут вошли двое мужчин в костюмах с жилетами. Тот, что повыше, седой, держал в руке портфель. Миссис Панни Вайзер, если не ошибаюсь. Я мистер Голдинг, поверенный, а это мой помощник мистер Говард, тот, что помоложе. Ростом был такой же, как Майк, белобрысый и с веснушками. Я, кроме того, друг семьи клиента. Мне даны полномочия принять решение по этому делу. Оба сняли шляпы. Здравствуйте, джентльмены, кивнула Пенни Вейзер. Простите, я не совсем поняла, э, зачем в таком случае нужны юристы? Мистер Голдинг нахмурился. Миссис Пеннерезер. Если мы придём к соглашению, то безусловно, всё нужно будет оформить по закону. Паннерезер пожала плечами. Вид у неё был озадаченный. Ну так, давайте приступим. Вот Майкл и Франклин Фланри, наши лучшие музыканты, как вы и просили. Замечательно, ответил мистер Голдинг. Мы хотели бы послушать их игру. Конечно, конечно, Пенни с широким жестом указала на стулья. "Да от меня прошу садиться". Мальчики, Майк и Фрэнки повернулись на скамеечке лицом к клавиатуре. "Прекрасная Америка", шепнул Майк. "Ты вступаешь после неба, дллин, как я тебя учил, в начале тихонько, медленно, как колебальная почти до самого конца". "Знаю", сказал Фрэнки, а потом словно буря Да всё общую судьбой и, и там опять затихаем. Он замер, держа руки над клавиатурой. Майк начал играть. Через несколько тактов он кивнул Фрэнки, и тот вступил точно в нужный момент. Майк поверить не мог, что это та же самая пианино. Ни одной фальшивой ноты. Мне нужно разными уловками обходить ненужные диезы. потому что их нет. Правду сказал настройщик. Звучание потрясающее. Майк впитывал эти звуки, словно ел что-то невероятно вкусное, и с каждым глотком вкуснее. Несколько минут не существовало ничего, кроме музыки. Ни тревог, не пена везер. Тёркон Ифренк. Почти можно поверить, что Майк снова оказался в бабушкиной гостиной. Воскресенье, они играют с открытым окном, чтобы соседи могли тоже услышать музыку и обрести капельку красоты в своей жизни. Майк нажал педаль модератора, и аккорды заполнили всю комнату. На последних тактах Майк вовсе перестал играть и дал Фрэнки самому закончить простую и нежную мелодию. Майк оглянулся. В дальнем конце комнаты выглядывали из кухни поварихи, утирая глаза. Старшие мальчики заглядывали в окна. И гроздими весели на подоконниках. Младшие заглядывали в двери. Пенни Везер хмурилась, будто не верила своему шаму. Мистер Голдинг изогнул бровь и переглянулся с мистером Говардом. После того, как Фрэнки закончил играть, надолго наступила тишина. Потом мальчишки захлопали и засвистели. Это продолжалось, пока пенни Везер не замахала на них руками и не прогнала вон. Майкл и Фрэнки снова повернулись лицом к взрослым. Мистер Говард подался вперёд. Майкл. Сколько тебе лет? 11, сэр. Кто тебя учил играть на пианино? Голос у мистера Говарда был добрый. Моя Майк мотнул головой в сторону Фрэнки. Наша бабушка. Она была учительницей музыки. Майк играет лучше всех моих знакомых, сказал Фрэнки. Мистер Горд улыбнулся. А тебе, Фрэнкли, сколько лет? Меня все зовут Фрэнки. Мне 7, рецеп. Почти 8. Я играю лучше всех своих знакомых, кроме Майка. А Майк вертолаз. Мистер Горт улыбнулся тому, как Фрэнки Пере начал слово виртуоз. Фрэнки, ты прав. Он очень хорошо играет. И ты тоже. Юрист перевёл взгляд на Майка. Ты делал аранжировку этой вещи? Досур. Получилось красиво. Весьма тонко, шлёнул Давно вы с братом здесь? 5 месяцев и ещё пару недель, сказал Майк. Мы раньше жили с бабушкой, а потом переехали сюда. Бабушка выбрала этот приют, потому что только здесь есть пианино, вмешался Фрэнки. Нам обязательно нужно пианино, Тани Везер прервала его, хлопнув в ладоши. Джентльмены, может быть, свернёмся к делу? Мальчики, вы свободные. Я бы предпочёл, чтобы они остались, сказал мистер Говард. Пенни Уэзер поджала губы. Не вижу смысла, мистер Голдинко её перебил. Миссис Пенни Уэзер, наша юридическая фирма представляет интересы Юниздау Старбридж, она дочь Томаса Дау. Вам знакомо это имя? Кому в пенсировании оно незнакомо? Мистер Доул был бизнесменом, производства шин, кажется. Он умер в прошлом году. Я читала в газетах Пеннилоузской стило руки на груди. Он-то здесь причём? После смерти мистера Доул его дочь осталась совсем одна, сказал мистер Говард. Ей нужно Она хотела бы усыновить ребёнка. Ну, а зэу мичи с понюэзор забегали. Я думала, вы приехали покупать пианино. Боже мой, нет, сказал мистер Голдинг. Прошу нас извинить, если мы нечаянно ввели вас в заблуждение. Э, мы спросили, есть ли у вас пианино и найдётся ли в приюте ребёнок, который мог бы на нём сыграть. Мы хотели проверить качество музыканта. Видите ли, нужен музыкальный ребёнок. Мистер Горд Кьюинол, миссис Старбридж, талантливые пианистки. Им вполне понятно, что ей хотелось бы найти ребёнка тоже со склонностью к музыке. Мы готовы приступить к оформлению сегодня же.